«Нашли часуна!» Медников смял пачку и бросил ее под мост. «Петь, дай закурить, кончились свои-то!» Ремакин потянул приму. «Без фильтра куришь, не бережешь здоровье упрекнул его судмедэксперт. Следователь улыбнулся. «Ты, Боря, как тот нищий, с претензией. Заходит в хлебный магазин и к продавцу. У вас батоны есть?» «Есть. Свежие? Свежие. С изюмом? С изюмом. Подайте милостыню, Христорадзе!» Голубев засмеялся. — Чего смешного? — вроде бы обиделся судмедэксперт. — Вот народ пошел. Дешево с сигареткой угостят и еще попрекают. Даже спасибо говорить не хочется. лимакин сложил блокнот. — Кури, Боря, на здоровье, что дают. Осмотр Березняка начали от реки. Шли цепью в метрах в шести друг от друга. Слава Голубев у придорожного кювета Правее него Медников, дальше криминалист, следователь, а в самой глубине леса Онищенко с Барсом по шоссе медленно двигался милицейский газик, мимо которого то и дело проносились машины. Освещенные сентябрьским солнцем березки, роняя желтые листья, тревожно лопотали на ветру. В глубине колков было сумрачно и тихо, густую траву покрывали матовые пятна утренней росы, от земли тянуло. Сырой свежестью впереди, будто накликая беду, надсадно каркала ворона. — Вот это фрукт! — внезапно воскликнул Борис Медников и показал Славе Голубеву ядреный, чуть не с фуражку, грусть. Надо было корзинки взять, на всю бригаду запаслись бы грибами. Опять пошли молча. Грузди попадались на каждом шагу. Целыми семействами они нахально выпирали из травы хотя, судя по обрезкам грибов, здесь уже прошел не один отряд грибников. Видно, удачливый год выплыли, место оказалось такое. Выйдя с опушки очередного колка к шоссе, Голубев огляделся. От крутихи было пройдено уже больше километра, столько же оставалось и до Серебровской пасеки. Вдали, параллельно шоссе, зеленый электровоз шустро тянул по высокой насыпи длинный хвост состава. В той же стороне среди тополей виднелись покрытые красной черепицей крыши предстанционных домиков разъезда Таежной. Через жневье к разъезду черной полосой пролегала накатанная проселочная дорога. Из колка вышел Борис Медников, подошел к Голубеву и показал на ладони старую обгоревшую спичку. — Вот, нашел. Посмотри. По-моему, шведская. Голубев шутку не принял. Знаешь, Боря, о чем сейчас думаю? О чем, Сократ? Вот с этого места убийца Репьева мог направить лошадь с порожней телегой к разъезду, таежной, а сам на попутную машину и в райцентр. Возможно, и другой вариант. Сначала он направился на лошади до райцентра, а когда утопил в крутихе обрез, сообразил, что до таежного ближе и подкатил на лошади прямо к электричке. Ледников прищурился. «А если на попутную машину, но в другую сторону?» «Там сплошь деревни. Нового человека сразу заметно. Зато милиционеров нет. А в райцентре на вашего брата запросто нарвешься. Что лучше? Кстати, тебя не заинтересовал серебровский шофер? Мне, например, показалось, что обнаружить в камышах обрез...» Можно только при очень пристальном внимании. Оба задумались. Надсадно каркавшая ворона, ненадолго умолкнув, раскаркалась снова. Близко, за колком, там же длинными очередями застрекотала сорока. Голубев повернулся к березнику. Что это птицы разговорились? Кстати, о птичках. У бегемота Медников широко развел руки и внезапно, так и замер. Из глубины колка послышался отрывистый лай барса Придерживая кобуру с пистолетом, Голубев бросился в колок. Грузноватый судмедэксперт запыхтел следом. С березок густо посыпались жухлые листья, под ногами захрустел валежник. Приостановившийся на шоссе милицейский газик словно по тревоге свернул Придорожный кювет выбрался из него и, оставляя в траве примятую колею, быстро помчался в объезд колка. Метров в пятидесяти от шоссе почти у самой опушки Семенов и макин смотрели на невысокую кучу хвороста. Тут же удерживал за поводок лающую собаку Онищенко, а из-под хвороста нелепо торчали две ноги в черных лакированных полуботинках. Бурые остатки раздавленных на корню груздей хранили вмятины шипов, похожи от подошвы кирзового сапога. «Понятых — Понятых? — спросил Голубев. — Конечно, — ответил следователь. — Выбеги на шоссе, останови кого-нибудь. Минут через пятнадцать Слава перевел в колок двух пожилых водителей. Им объяснили суть дела и начали разбирать хворост. Убитый лежал на боку. Серый, в крупную клетку пиджак был расстегнут. Под левой лопаткой виднелась прорезь, заполненная сгустком засохшей крови, пропитавшей и пиджачную ткань. Подошедший шофер милицейского газика молча протянул экспертам их чемоданчики. Семенов сфотографировал труп с разных точек. После этого лимакин склонился было над трупом, но сразу выпрямился и просяще посмотрел на Медникова. — Боря, пожалуйста, обыщи карманы. Нашел ищейку, надевая резиновые перчатки, буркнул Медников. Не могу запах. В карманах, кроме носового платка и тощего бумажника, лежали паспорт и избиркнижка Барабанова Андрея Александровича. На сберкнижке числилось ровно четыре тысячи рублей. Наличных денег не было ни копейки. Якашев мутит воду. Просторный двор Якашева был так густо из свиньями, что походил на вспаханное поле. Все дворовые постройки, как и сам дом, почернели от времени и вросли в землю. В покосившегося плетня, отгораживающего огород, прогнулся старый амбар, рядом с которым возвышался сеновал с летним загоном для скота. У загона на навозе копошились куры а посреди двора блаженно похрюкивали два разомлевших на солнце Борова. Антон Бирюков вместе с Кротовым, бригадиром и понятыми, прошел через заполненные всякой рухлядью сени в такую же захламленную кухню с потрескавшейся русской печью и широким обеденным столом. У стола на низеньком сапожном табурете, обхватив руками живот, сидел небритый сморщенный старик и раскачивался из стороны в сторону. Антон с большим трудом признал Степана Якашева. Так сильно он изменился. На приветствие Якашев не ответил. — В чем дело, Степан? — Оглох, что ли? — хмуро спросил бригадир.